Первый контакт. В тайне мы ожидали увидеть здесь чудовищ, но пока что их не было. Зато сами мы произвели самое тягостное впечатление на Гута. Наш вид напугал его до смерти. Цитерик приказал ему войти в куб и завязать с нами непосредственный контакт. И вот Гуд вошел к нам через прозрачную стену, изнывая от страха, то и дело хватаясь за живот и приседая. «Ай-яй, -ай, белая болезнь их ест, боюсь-боюсь», — бормотал он. «Ой, не трогайте меня, не надо». Никто и не собирался его трогать. Мы просто стали пожимать ему руку в знак приветствия. Только и всего, чтобы не показаться совсем уж серыми. Все-таки мы были с Земли, а не с какой-нибудь завалящей планеты под неизвестно каким номером». Киворка потом нам коротко объяснил, что местные жители здесь разноцветные. Синие, зеленые, красные, желтые, фиолетовые и черные. И нет здесь только белых. Белый считается на Альдебаране чем-то вроде нашей белой вороны. И даже еще странней и опасней, потому что приносит тем, кто его коснулся, несчастье. «Бедные, бедные! Хартинг пожалел на них краски!» запричитал Гуд, и мы заметили, как он затрясся от страха. Хартинг у кеаркийцев, из которых происходил Гуд, был вроде нашего бога. Вытье Гуга удивило Цитирика. «В чем дело, Гуд? Какая информация?» «Ужас, до чего страшные все эти нынешние прикатчики! Напугали меня до смерти! Вот какая информация! Никогда со мной такого не случалось!» и он выскочил из кубы через прозрачную стену, снова изумив нас, как он интересно это делает, нам бы так. «Не выдумывай!» – обиделся за нас Кеворка. «Они хорошие ребята, ты с ними скоро подружишься, вот увидишь!» Он подошел к Гуту и ткнулся носом ему в грудь. Такое приветствие было в ходу у кеоркийцев, из которых они оба происходили. Гуд прослезился и сказал Киворке, что его ждут, не дождутся на родной горе Таху. Из черного песка и красной глины там вылеплен он, Киворка, в натуральную величину, и все, кто хочет, играют с ним и поют, как будто он никуда не улетал из дома. И эта новость повергла Киворку в непонятное для нас состояние. Он обстучал себя руками, а потом стал медленно-медленно подпрыгивать, и быстро-быстро приседать. И так он подпрыгивал и приседал много-много раз подряд. Гут от него не отставал. «Два киаркийца — обязательно танцы!» — засмеялся великий цитирик. «И песни!» — добавил киворка. И вместе с Гутом он затянул песню, слова которой нам с жаром переводил цитирик. Они пели, как отчаянно хорошо болтаться в мировом пространстве, как быстро серебряный луч, как замечательно черна труба. Но нет ничего лучше, чем возвращение домой к родным горам Альдебарана, в благодатную Киоркию, на первую среди гор, гору Таху. Разведка занятия опасная, но, несмотря ни на что, цветок-пятилистник все-таки расцвел своим пышным цветом. Цитирик слушал с восторгом, а когда певцы закончили, сказал. Кев должен тебя сразу предупредить, что тебя ждет. Словом, готовься к тотальной проверке на всех уровнях. «Я лично обязан тебя полностью просветить во всех смыслах. У нас теперь новые порядки. Мы у себя не только описываем, но и делаем глубинное обследование. А лабиринт потом занимается проблемой в целом». «Гуд, а где же жироплет?» «Ступай к нему. Тебе было уже сказано, что нельзя его так долго держать в отключке. Так он может оттуда не вернуться». «Да». «Еще одна деталь. Не забудь, пожалуйста, принести мне его записи, все отчеты по пятилистнику, а также информацию по космической поддержке. Я должен ее проверить, прежде чем отправить ее в лабиринт». Гуд ушел. Потом за ним следом ушел Киворка и даже не посмотрел в нашу сторону. Аленька, как ошпаренный, закричал ему. «Бросил нас одних!» «Мы ничего здесь не знаем, не понимаем!» «Обещал прийти нам на помощь! Врун ты и предатель! Вот ты кто!» Аленька стал кидаться на стену и разбил себе лоб. Гуд снова проник к нам тем же путем, как и раньше, и набросил на Аленьку сетку, как на Буйного. «Я им не псих! Я им не позволю издеваться над человеком!» прохрипел Аленька, заплакал от бессилия и повалился на пол. Мы окружили его и стали утешать его и себя».